Трудно сказать, оказали ли подобные старания английских и американских разведчиков какое-либо воздействие на решение германского правительства направить весной 1941 года в Англию Рудольфа Гесса, заместителя Гитлера по руководству фашистской партии, чтобы заключить с Англией мир и привлечь ее к участию в войне против СССР на стороне Германии. Однако историк не может не принимать их во внимание при оценке предупреждений, с которыми Черчилль обращался в то время к Сталину. Сообщение о прилете Гесса Черчилль получил, находясь на отдыхе. Несмотря на условия войны, он строго соблюдал режим дня и, прежде всего, уикенд, то есть воскресный отдых. Обычно в пятницу во второй половине дня он уезжал из Лондона в официальную загородную резиденцию премьер-министра Чакерс, где и проводил конец пятницы, субботу и воскресенье, совмещая отдых с работой. Предполагалось, что немцы, считая Черчилля и не без оснований своим упорным и опасным противником, попытаются покончить с ним. Опослялись, что они могут сделать это выбросив десант на Чекерс или разбомбив резиденцию с воздуха в то время, когда Черчилль будет там находиться. Поэтому были приняты меры предосторожности. Одна из них состояла в том, что в полнолуние, когда Чекерс сравнительно легко мог быть обнаружен с воздуха, Черчилль не бывал там. В такие дни он направлялся для воскресного отдыха в поместье Дидчли. принадлежавший одному из его друзей Рональду Три. Хозяева приглашали на конец недели тех гостей, которые были нужны премьер-министру. В Дитчли он чувствовал себя как дома. Черчилль очень любил кино. Обычно во время пребывания в Дитчли или в Чекерсе ему показывали кинокартину по его выбору. Говорят, что в то время одним из самых любимых его фильмов была «Леди Гамильтон». Он шесть раз смотрел эту ленту во время войны и, по его инициативе, режиссер картины Александр Корда был возведен в рыцарское достоинство.